Глава третья, в которой боги признают себя бессильными. Пася распахнул дверь и выглянул на улицу. Сегодня так ярко светило солнце, и в воздухе чувствовалась приближающаяся весна. Мастиф фрезвой трусцой добежал до турника и заправски подтянулся, прямо к солнцу. Ещё немного, и можно будет возобновить занятия на улице. А у Пасси были серьезные планы — улучшить свою физическую форму, включив в тренировки бег с барьерами и прыжки. Ведь именно легкая атлетика лежит в основе тренировок Хейзи, как объяснил Пасси предводитель троллей Ристо. Мастиф уже присмотрел на поле у реки отличное местечко для небольшого спортивного стадиона. Там можно будет сделать целый круг для занятий бегом, а в середине выкопать яму с песком для прыжков. В Хиизи, конечно, есть первоклассные легкоатлетические манежи в горе. Но ведь Хиизи крошечные существа, с которыми огромный мастиф никак не может тренироваться. А вот если сделать стадион в поле? Паси завис на турнике и очнулся от своих грёз только когда подлетевшая ритва клюнула его в лапу. Кар! Опять размечтался чемпион недоделанный. Ритва хрипло рассмеялась и спустилась с турника на скамейку возле дома. «Собрание уже через полчаса. Забыл, что ли?» «И тебе доброе утро, Ритва. Ничего я не забыл, вот как раз собирался». Мастиф смущенно закашлялся. «Конечно, он забыл. Вот уже неделю, как Укко, объявил в Фазанчиково срочное собрание всех жителей и волшебных существ у Марьяты в домике. «Я, верховный бог грома и молнии, Укко?» Призываю всех, абсолютно всех обитателей Фазанчикова явиться 5 марта в дом Белки-Марьяты в 10:00 утра. Приказываю всем волшебным существам, включая богов, богинь, тролли, оборотни, водяных и ведьм также присутствовать в этот день и час у Марьяты. Глясило объявление, копии которого были расклеены повсюду. Дело, очевидно, было чрезвычайной важности. Раз Око лично оповестил каждого жителя и сам расклеил объявления практически на каждом дереве к неудовольствию Аятары. Мастив спрыгнул с турника и поспешно направился в сторону домика Марьяты. Дом белки Марьяты был полон. К счастью от Хеизи, пришёл лишь Ристо, а всех полевых мышей представляла киулики. Иначе крошечный аккуратный домик не вместил бы всех обитателей и волшебных существ. За столом в гостиной восседал Укко. По правую руку от него сидела Аятара, по левую Ристо. Стол предназначался для всех тех, кто обладал волшебной силой, поэтому на оставшиеся места посадили Накса и Даню. Кюлики было отведено место прямо на столе, рядом с сахарницей, что несказанно обрадовало мышь. Обитатели Фазанчикова из ряда простых смертных разместились в гостиной на диване и в креслах. Бригита, Гаре, Марьята, Пася, Ритва все расселись по местам, ожидая, когда Уко наконец объявит начало собрания и самое главное его цель. Сани в домике не было. Уко выглядел встревоженным. Откашлявшись, он обвёл взглядом всех присутствующих и произнёс: Итак, я собрал вас всех, потому что потому что в нашем селе происходит какая-то чертовщина. В нашем горемычном селе снова что-то происходит. Возмущённый крик исходил от Ритвы, которая в подтверждении своих слов закатила глаза и преддвинулась ближе к столу богов и волшебников. Укко обречённо кивнул, вытащил из кармана очки и продолжал «Именно так!» — Ритва объяснила, как нельзя лучше. «Во-первых, наша река Вилли и Йоки совершенно вышла из-под контроля. Нет, конечно, в Фазанчиково случались весенние половодья, но вот чтобы целое поле затопило и тысячи мышей лишились своих домов, такого я не припомню». «Как это поле затопило?» — раздался Рык Паси. «В смысле, я не смогу там стадион построить?» «Бассейн точно построишь. Какая тебе разница, бегать или плавать?» С сарказмом отозвалась Ритва. «Вода всё ещё прибывает, кар!» «После того, как затопит поле целиком, вода доберётся до наших домов, между прочим». В комнате поднялся шум, а кюлики запищало и даже пробежало несколько кругов вокруг фарфоровой сахарницы. «И мой камин затопит!» С ужасом прошептал Гари и с тоской посмотрел в окно. Тихо. Голос Укко звучал как труба. Реку нужно остановить, но для этого нужно понять, почему вода в реке беспрерывно прибывает. И почему на моей пицце мокрый край как раз в нашей южной остроботне. Укка надвинул очки поглубже и вытащил из кармана камзола фотографии своей пицы, которую он собирал последние 2 недели. Мастив и Кошка подошли поближе, а Ритва, воспользовавшись общим смятением, перебралась на стол к богам и богиням. Обитатели села удручённо качали головами, переводя взгляд с одной фотографии на другую. Сомнений не было, вода была даже на пицце. В тишине раздался голос Аятары. Я всё думала и думала, где я слышала эту историю о корабле с бело-голубыми парусами, про который рассказывала нам Саня. И вот вспомнила. Кстати, а почему Саня не с нами? Все переглянулись, а Даня пожал плечами. Наверное, уплыла на этом своём корабле. Она такая невыносимая стала в последнее время. Всё носится с этой своей жемчужиной. Что в ней вообще такого? Голос Дани дрожал то ли от возмущения, то ли от волнения. Сестра пропала вчера, и у Дани никак не хватало смелости объявить об этом всем соседям. При слове жемчужина оживился Накс и пристально посмотрел на Аятару. Так что там с кораблем и с этой, как его, жемчу, тфу ты, с девчонкой, конечно же. Аятара закивала в ответ. Единственный корабль с бело-голубыми парусами принадлежит Седне, богине водной стихии и севера. Жемчужен существует несколько, и у Сани лишь одна из них. Но здесь дело не в жемчужине. Дело в лисах Бореалис. При этих словах Гарис снова очнулся от своих мыслей и тряхнул рогами. Помнится, бабушка рассказывала мне легенду тысячелетней давности об истории первой лисы из рода Бореалис. которая убила Ивара, человека-птицу, возлюбленного Седны. В гневе Седна прокляла всех лис и забросила первую лису на гору Култавори. Это проклятие существует, и я нашёл его по просьбе дорогого Укко, раздался голос Риста 13-го, председателя Хиизи. Мы с троллями обыскали все закоулки нашей подземной библиотеки, И нашли старый пергамент, где записано древнее проклятие Седны. Вот оно. Ристо показал на свиток, лежавший перед ним на столе. В гостиной повисла мёртвая тишина. Ристо бережно развязал бичёвку, перетягивавшую свиток, и развернул пергамент. Текст состоял из трёх четверти страниц. Чернила поблёкли, и местами буквы невозможно было разобрать. Уко наклонился над бумагой и начал читать. птицу, перелёт, тысячу лет. Так, это понятно. Если Ирия убила фазана Ивара, то سيدنا проклинает на тысячу лет. Как раз тысячу лет назад это и случилось, так и Аятара. Аятара кивнула, а осмелевшие паси и Марьята решились приблизиться к столу и посмотреть на проклятие. Домам станет гора. Наша гора культоворит обещь В день смерти последний начнется потоп. Так-так-так. Последняя — Аврора, которая, как мы знаем, умерла, спасая Даню. Вот с той поры река и прибывает. Потоп начался, как и гласит древнее проклятие. В гостиной снова поднялся шум. Паси схватился за голову, а Ритва открыла сахарницу и принялась поедать куски сахара. Гарри охнул, а Бригитта зашипела. Хана совсем не любила воду. Лишь Накс улыбался. Вода была его стихией, и никаких потопов он не боялся в принципе. Постойте, но ведь как учил меня дедушка Калерво, в каждом проклятии должна быть часть, которая объясняет, как его снять. Уко, читай последнюю часть. Марьята отобрала сахраницу у вороны и посмотрела на бог громы и молнии, склонившегося над текстом. жизни я возьму за лесу ничего непонятно добавьте чудовища ус море отступит что это за абракадабра в отчаянии ук сотащил очки и бросил их на пол как мы должны бороться с этим проклятием если мы не можем понять что тут написано да и вообще у нас богов есть у каждого своя зона ответственности Я не управляю лесами, а Ятара не может изменить погоду. Что мы, боги суши, сможем сделать с Седной, которая управляет всей водной стихией и её обитателями? Кстати, об обитателях. Накс, из нас всех ты единственное существо из водной стихии. Седна твоя богиня, а это значит, мы можем рассчитывать на твою помощь. А почему ты смеёшься, Накс? Действительно, Накс просто колокотал от смеха. Его толстый животик ходуном ходил от хохота, а в глазах блестели слёзы. Отсмеявшись, Накс наконец объявил: "У нас в Одинных седны свои счёты. Во-первых, она настолько могущественна, что от одного шлепка её трезубцем я потеряю всю свою волшебную силу и сгнию в моём болоте. Я совершенно бессилен в её присутствии. Только если у меня, впрочем, это не важно, А во-вторых, у неё в услужении, как я слышал на корабле, находится одна из моих прабабок Кикимора, которая уже 800 лет не может освободиться из плена седной. И вы хотите, чтобы я помог вам сладить с этим монстром в рыбий чешуе? Нет, спасибо. Я лучше назад в болото. Накс щёлкнул пальцами и превратился в огромную чёрную медию с захлопнутыми створками. Подождите. У нас же в Азанчиково находится самая сильная армия в мире, которая смогла остановить табуны диких животных, возбуждённо заговорил Мастив. Ристо, с помощью твоих хиизи мы не то что седну, батальон чудовищ остановим и разобьём. Обитатели села снова с надеждой повернулись к столу с богами и волшебниками. Ристо покачал головой. Мы хиизи живём на суше. Никто из нас не умеет воевать в воде. В этот раз мы ничем не можем вам помочь, друзья. Простите. Если вода будет пребывать такими темпами, я отдам приказ своим подданным уйти в подземный мир, вход в который находится под горой Култавори. Туда вода не пройдёт, а в загробном мире мы сможем по крайней мере выжить. Я должен защитить свой народ от воды, несущей нам смерть. Риста умолк. В звенящей тишине были слышны только тиканье настенных часов и стук шагов Ритвы по столу. Бла-бла-бла, теряем время. Что же нам остаётся? Ритва остановилась и с вызовом посмотрела на Укко. Половину села занимают маги и чародеи. Всякие там боги, черти и ещё неизвестно кто. И никто, никто из вас не может остановить другого бога, который тысячу лет назад Решил уничтожить наше село из-за каких-то там мелких разногласий. Побледневший Уко не выдержал прямого взгляда Ритвы и отвернулся. Аятара беспомощно развела руками ветками и грустно посмотрела на ворону. Накс продолжал безмолвно сидеть в своей раковине, а Кюлики тихо заплакала. Один лишь Риста выдержал тираду Ритвы, но в ответ лишь покачал головой. Ворона была права. Никто из них, богов и волшебников, обладающих самыми разными способностями и волшебной силой, не мог справиться с великой седной. Её проклятие уже начало действовать, и по расчётам Уко и Аятары времени оставалось меньше месяца, прежде чем вода из реки закроет поле, дойдёт до улиц и затопит Фазанчиково. Что же нам делать? с хлипнув спросила Бригита. Наше село уйдёт под воду совсем скоро. Нам нужно искать новое место. Но Фазанчикова мой дом. Я не хочу другого дома. Из глазок кошки ручьём лились слёзы, а её пушистый чёрный хвост сник и повис плетью. Нам нужно бороться. В этот раз голос принадлежал Дане. Слезами горю не поможешь. Нам нужно спасать Фазанчикова. Если бы Саня была здесь, она бы ни за что не раскисло. Подумаешь, проклятие. И если нас оставили боги и богини, мы обойдёмся без них. Я сам буду бороться с седной, даже если вы все оставите меня одного. Мне только нужна Саня. Даня не выдержал из-за трясся от рыданий. Соседи смущённо переглянулись, им было неловко. Маленький с непослушным хохолком Даня выглядел таким несчастным. Что Марьята поспешила достать кулёк с конфетами из буфета, но Ритва остановила её взглядом. Курёнок прав. Чего это мы раскисли? По результатам сегодняшнего сборища я назначаю директором, нет, командиром. Кого же я назначаю? А, себя, конечно же. Больше и некого. Завтра в полдень сбор у Марьяты за блинами с вареньем, клубничным вареньем. Это важно. Мастив «Гони к реке на разведку, а вось удастся поймать эту седну». «Лось, бери Даню и бегом к своему камину, наблюдать». «Теперь мы знаем, что Саня действительно видела лисы корабль в пламени». «Может, лисы объяснят нам, как снять проклятие?» «Мы с Бригиттой поищем Саню». «Куда же она в самом деле провалилась?» «С жемчужиной, которая может нам помочь». «И, наконец...» Самая интеллектуальная часть нашего села в лице Марьяты попытается расшифровать проклятие поточнее. Вон тут сколько книг, толстых и наверняка умных. Всем всё ясно. А нам-то что делать? спросил Уко, с изумлением взирая на бойких пенсионеров Фазанчикова, вознамерившихся противостоять одной из самых сильных богинь севера. Но ответа ему не последовало. Проникновенная речь Дани и решительный тон Ритвы сделали своё дело. Лишённые всякой волшебной силы обитатели Фазанчикова уже на всех парах мчались спасать родное село. Без всяких богов и богинь, своими силами, все вместе под командованием грозной вороны.